Глава шестая. С утра я узнала, что в местных сутках двадцать шесть часов. Остался только один вопрос: почему мне их не хватает? Наверное, потому что мало. Вот было пятьдесят два часа. Другой вопрос: я в них все бы уместила, в том числе и разговор с тирам Карделиусом о математике, и учебу, и уроки, и библиотеку, периодика твою капитель. Сижу, читаю. В обстановку вникаю. Слов у меня нет. Какой в этом мире годюшник? Хотя. А у нас что? Лучше? Тоже зараза на заразе и поганцам погоняет. Если я правильно поняла раскладку, в королевстве Осарон, кстати, самым крупным на континенте. Остальное и так. Мелочь пузатая. Было порядка двадцати двух аристократических родов, двадцать две провинции примерно равного размера. 22 аристократических роды. Перечислять их долго, да и ни к чему. Но Ларинские как раз из таких, из крупных. И Вельские. Они контролируют свою территорию. У них в подчинении более мелкие аристократы. А король своего рода верховная власть, похожа на английскую систему. Вот эти роды то делят власть, то наоборот, пытаются заключать какие-то союзы, вроде как гиены с шакалом. Потом опять начинают грызться. Сложно это. В этом вариться надо с рождения, чтобы хоть что-то понимать. А я вообще никак. И не рядом, и не близко. Недолго думая, я взяла бумагу и карандаш и тупо выписала на листки: кто, с кем, когда. Так я до нужного года добралась. Очень помогала колонка бракосочетаний. В этом мире считалось хорошим тоном сообщить в газету о браке. Не всех, конечно, но самых-самых уж точно надо. Так что Тер Лайлан Фиралдан и Таера Екатерина Вешкина имеют честь пригласить всех на свою помолвку, которая состоится 02.06.2773. Тут всё понятно. Первый курс отучилась, летом обручилась. Понятно. Вот и дата бракосочетания: 02.09. 2773. -го. Вопрос: а если и номирянки были после Кати, они могли тоже выйти замуж? Я принялась проглядывать колонки бракосочетаний. У, -у, -у в глазах аж заребило. Но мне это не помешало увидеть главное. Дата бракосочетания Тера Лаэла на Фиралдан и Таэры Анэла Шерален 02.08. две тысячи семьсот семьдесят шестого. Чего? А Катя где? Я вцепилась в периодику. Сообщается тут где-то о смертях. Да, сообщается. Чем-то этот мир похож на американский юг, тот самый, унесенный ветром. А там леди попадала в газету три раза: когда рождалась, выходила замуж и умирала. Чаще неприлично. Вот колонка рождений. Ищем Фиралданов. Ищем, ищем. Именно в эти три года. Тер Теллан Фиралдан, Тер Гелалан Фиралдан. Первый родился в семьдесят четвертом, второй в семьдесят пятом. Родители Тер Лайелан Фиралдан, Атара Фиралдан. Могут они быть Катиными детьми? Чисто теоретически могут. Женился и давай размножаться во все усилия. Это реально и вполне возможно. А в семьдесят шестом жениться снова? А известия о смерти Иномирянки нигде нет. А еще дети есть у Фиралданов. Я схватилась листать газеты и обнаружила, что нет, нет у Фиралданов детишек. Вот не рождались за эти одиннадцать лет ни единого быбика. И что у нас получается? А не хорошо у нас получается, не красиво. Вышла замуж и пропала. Дети сиротами остались. Муж женился на другой. А что с остальными подданными? Лаэлис, Настя, Костя, Динара и Эдуард. С чего надо начать? Да с поиска фамилий. Именно с них. Итак, опять картотеки, причем как в библиотеке, так и в лазарете. Как же это все воняет! Но тром чувствую, плохо оно пахнет. Но торопиться я тоже не могу. Если попадусь, считай, пропала. Даже без магии с человеком можно много чего такого нехорошего сделать. А уж с магией и подавно. Но неужели никто из попаданцев не заподозрил неладное? Вообще никто? А с другой стороны, я же их не знаю, и о них ничего не знаю. Попади сюда, татка, она бы думала о плохом. Особенно, если за ней Аделас примётся ухлёстывать. Или тот же Шаран, говорить комплименты, дарить цветы, пирожные, восторгаться глазами. Он со мной это проделывать пытается. Только вот я отлично понимаю, что не красавица, а значит, ему что-то от меня надо. А Татка, она бы повелась. Вот ей Пандус повелась. Все бы скушала, что ей на уши нависет, и добавки бы попросила, и замуж бы вышла с радостным визгом, и детей родила, хоть восьмерых. Могли повестись и остальные. Не знаю про Лаэлис, сомневаюсь насчёт Динары. Ладно, Лаэлис в сторону. Динара может быть и из нашего мира. Но если она мусульманка, не знаю, честно говоря. Мало я с ними общалась. Не учится они на АИСФ в нашем универе. Но судя по услышанному и прочитанному, о мусульманских девушках главное достоинство послушание. Это потом они начинают крутить на свой лад. Когда замуж выйдут и детей родят, а в юности они подчиняются родителям, ну и какое-то время мужу. Мусульманка могла и не задавать тех вопросов, что задавала себе я. Настя, Костя, Катя, Эдуард. Четверо явно русских. Может, Эдуард еще откуда? Вроде как пёсика из Мэри Попинс так звали. Значит, имя английское. Но даже если трое наших, о чем это говорит? Это надо обдумать, тщательно обдумать. Вечером я отправилась в гости к Рату. Совесть заела. Я у него, считай, уже дней 5 не была. Пока болела, пока выздоравливала. И то, мне кустики регулярно требуются. А где я их там искать буду? Верю, что рад подглядывать не станет. Но нервы, нервы. Почему-то в этот раз идти было сложнее. Словно дорога стала корявей ухабестей. Кусты эти ещё идиотские. На поляну я почти выползла, злая как крокодил, плюхнулась на присмотренный тёплый камушек и тихо позвала: "Рад, ты здесь?" Прошло не меньше 5 минут, прежде чем в башне зашуршало. "Рад!" Выглядело Рад отвратительно. Сейчас бы ему никто не порадовался. Лицо бледное, осунувшееся, даже под зарослями видно. Уй! И так это прозвучало, мне аж стыдно стало. Ясно же, ты пришла, я уж и не надеялся. Прости, пожалуйста, извинилась я. Я себя не слишком хорошо чувствовала. Эй, живот болел зверски, до сих пор не прошел. Сказали о климатизации, приспособление при переходе. Эй, да, мне тоже себе жалко. Угощайся, пирожные не пирожные. Ну кое-что вкусное я принесла. Град послушно развернул свёрток, зажевал бутерброд. Эй. Не за что, машинально ответила я. Град: "Скажи, а у тебя тут только библиотека?" Эй. Да ничего особенного мне не надо. Понимаешь, странно что-то у вас тут творится. Эй. Нашла заметку. Вроде как тоже и намерянка. Вышла замуж за местного, а спустя 3 года он снова женится. Э-э <связывающие> И что тут странного? Сама не знаю, что тут странного. Люди, конечно, помирают, но как-то не знаю. Рад развёл руками, мол и рад бы помочь, да не представляю, как именно. Я вздохнула. Не переживай, я разберусь, конечно. Слушай, а можно как-то удрать в город из академии? Уй, твердое нет. Жаль, очень жаль. Почему-то мне кажется, что там можно найти много ответов. Да хоть бы просто разрешали искать, так нет же? Мужчина пожал плечами и взял бутерброд. Я вздохнула. Я не смогу часто приходить. Постараюсь, но тут уж как получится. Уй. Рад откалол номер, встал на колени, сложил руки и поглядел на меня с такой мольбой. тут и проведется быть не надо. Приходи, пожалуйста, мне плохо без тебя. Если ректор узнает, он мне запретит, скорее всего. Я и так бегаю от Аделосы и прочих. М-м, <связь> на морде? Да, лицом это назвать было сложно. Отразились раздумья. А потом рад махнул рукой, типа семь бед один туалет, и что-то снял с шеи. Цепочка На ней бляшка, обычный серый камушек. Вот из такого башни и построено. Гранит, кажется. Я в минералах не разбираюсь, но у нас такой по дорогам кубометрами рассыпают. Не поняла. Рад снова изобразил пантомимию, выпрямился, сделал гордое лицо, сложил руки на груди. Ректор. Кивок. Потом осмотр окрестностей, такой демонстративный, из-под руки. Пристельный взгляд именно на меня. Даже пальцем показал. Я кивнула. Тут всё понятно. На территории академии меня легко можно найти при желании ректора. Нашли же в первый раз, и сейчас найдут. Потом Рад изобразил, что надевает на меня камушек, и сделал вид, что не может найти. Нет меня. Не видно и не слышно. Взгляд в сторону проскальзывает, словно я не тут, а где-то там. Я сообразила. Это для отвода глаз? Так получается. Энергичный кивок был мне ответом. Оно везде действует? Нет? Только здесь? Кивок. А постоянно носить не стоит? Рад качнул головой. Нет, не стоит. Тут всё понятно. Раз с радара пропадёшь, два пропадёшь, а потом у ректора возникнут вопросы. Где это вы дама гуляете? И с помощью чего пропадаете? Поделитесь штучкой. Ладно, буду надевать, когда пойду сюда. Спасибо. Рад кивнул и снова сложил ладони в умоляющем жесте. И как тут отказать? Мы в ответе за тех, кого приручили. Это уж точно. И это не только кошечки, собачки. Это и такие вот рады, которые тебе рады, а сказать ничего не могут. Эх, дура я, конечно. Но рад единственный, кому от меня ничего не надо, а вот чего всем остальным приспичило, непонятно, но выяснить надо. Столовая с утра порадовала пшённой кашей с тыквой, вкусной, не такой как дома, дома лучше, но и эту есть можно, и запах такой, духмяный, настоящий. Её в духовке готовить надо, в чугунке, а лучше вообще в русской печке. Тогда это не каша, а царское блюдо. Я как раз взяла себе две тарелки и двигалась к столику, когда: "Это что за корова? Опять про меня. Вот и не надоест людям. Хотя пока ещё времени мало прошло". Ирма, это Ната. Она и Намирянка, прозвенел чей-то тихий голос. Кажется, это Тамила. И Намирянка? Её тот мир срагнул, что ли? Гадость какая. Я повернулась и в упор поглядела на говорящую. Хм, да, стерва обкновенная, подвид особо симпатичный и по тому до сих пор не обломанная. Высокая, волосы рыжие, кожа белая, как только у рыжих и бывает. А глаза большие, синие-синие. Красиво. И фигура не хуже, чем у Дали, и лицо. А с этой гривой рыжих волос чуть не до колен. Вообще отвал башки получается. С такими красотками сама розовой станешь. И только когда все уставились на меня квадратными глазами, я поняла, что сказала это вслух. Рыжжа аж задохнулась от возмущения. Ты! Ты! Я развела руками, тщательно скрывая ехидство. Я? А ты и правда красавица. Разве нет? Ирма смутилась. Отрицать было сложно. Но соглашаться с оппонентом считай, уже проиграла. И она нашла новый ход. А ты выглядишь как большая мусорная куча. Зато ты на моём фоне просто сияешь. Я подмигнула опешавшей красотке. Пользуйся, пока я рядом. Рядом? Да я рядом с тобой пройти по брезгу. Тогда имеет смысл пойти к ректору, пожала я плечами. К ректору? Я сюда не напрашивалась и домой уеду с радостью. Рыжая задрала нос. Ты, ты просто ничтожество. Я послала красотке воздушный поцелуй. Все, если начались прямые оскорбления, дамочка проиграла. Не смеи так говорить о моей подруге. Далее протолкнулась вперед, встала передо мной. Да, зряшное занятие, словно весь шелк и рояль закрыть попытались. Подруги? Адди, ты ей тоже уступишь по дружбе? Не твое дело! Рыкнула Далия. Придержи язык, дрянь! Почему же не мое? Мы с Аддиком, пока тебя не было, очень душевно развлекались. Ах ты стерва! Две остервеневшие от собственного очарования красотки переругивались. Я подумала, прихватила поднос и потихоньку отползла в сторону, уселась за стол и принялась завтракать. Да, мы до чего-то договорились и разошлись. Далия почти упала ко мне за стол. Вот гадина. Я молча подвинула ей порцию компота. Я омлет взяла на твою долю и зелень. Будешь? Да, спасибо. Ната, ты на неё внимание не обращай. Она просто со злости бесится. Думаешь? А мне кажется, она завидует. Я выпятила вперёд бюст и оглядела его. До моих размеров ей далеко. Даля захихикала. Ната, тебя это правда не задевает? Я фыркнула. Может и задевает. Но кого легче уязвить? Слона или гадюку? Гадюку, наверное. Я развела руками. Приятного аппетита и не обращай внимания на девушку. И ты тоже. Она правда улыбнулась и говорила: "Но ты не думай". А я думаю. Вы очень красивая пара, и так гармонично смотритесь. Даля А он тебе совсем не нравится? Нравится, но ему нравишься ты. Фырканье получилось неудачным. Компот залил половину стола. Не смеши мои коленки. Ната, Адела с со мной только о тебе и говорил, правда? Я с ним тоже поговорю. Но что это такое, говорить с одной девушкой о другой? Он бы тебе стихи почитал, цветы подарил. Поросенок. Ната. Да и дай омлет. Мы на медитацию опоздаем. Из-за соседнего стола нас пипелила гневными взглядами красотка. И чего ей хорошо не живётся? Преподаватель медитации Атара Карнелис Сверас выглядела словно эльфийка, только заострённых ушей не хватало. Тоненькая, изящная, вся невесомая. Сходство усиливал зелёный балахон из полупрозрачной ткани. И волосы светлые, И глаза огромные, зеленеющие, и улыбка такая, не от мира сего. Словно она про себя стихи читает постоянно, чтобы не сбиться с ритма. Тэеры и Тэеры, добрый день. Я буду учить вас раскрывать душу. Чтобы успешно овладеть своей магией, вам надо слить потоки внешние и внутренние. Как вы знаете, каждый человек замкнутая самодостаточная система. Магами становится те, Кто может раскрыться на встречу мировым потоком сил. А для этого приходится потрудиться. Я внимательно слушала и даже записывала кое-что. У нас были определённые аналоги. Только у нас говорили про чакры, про их открытие. Здесь это называлось каналами. Разницы никакой. Каналы, щупальца, да хоть манипуляторы. Всё равно надо было научиться ими двигать. погружать их в мировой эфир и черпать силу. Кому-то это удастся быстрее, кому-то будет сложно, но задатки у нас у всех есть. Если обычный человек находится как бы в скорлупе, то у нас она уже взломана. А дальше? Простите. Даже цыплёнок выбирается на свет самостоятельно. Вот и работайте, дамы и господа. То есть, теры и таеры. Работайте. Будь у меня щит, я бы на него это слово как девиз и приспособила. Работаем. Зал для медитации, кстати, был вполне удобным. Стены выкрашены в приятный кремовый цвет с растительным орнаментом. Потолок голубоватый, на полу уютный пушистый коврик из зелёного цвета. Мягенький такой, рукой погладить одно удовольствие. Что я и сделала? Главное не спите. Ваша задача расслабиться. ощутить себя как целое, потом мир вокруг себя и попробовать раскрыться ему навстречу. Атара произносила слова, которые, в принципе, годились и для нашего мира. Просила расслабиться, раскрыться. Потом я начала улавливать в них какой-то скрытый ритм. Так бывает при чтении белых стихов. Вроде бы и непонятно, что это такое, а потом раз за разом, шаг за шагом, и ты входишь в стихи, словно в реку. которая омывает тебя своими водами, подхватывает, несет, ласкает на своих волнах, качает и нежет. Таира, Наташа, и кто это меня? Я с трудом вынурнула в реальность. Ой, а Тара стояла рядом со мной на коленях и пробовала трясти. Получалось плоховато, у нее даже длинных пальцев рук не хватало, меня за плечи схватить, а уж приподнять, потрясти. Смешно даже думать. Простите, я не хотела. А что мне ещё было сказать? Подозреваю, что это именно моя работа. Трава, на которой я лежала, пошла в рост. И сейчас по залу были настоящие джунгли. А это живое или коврик? Коврик, конечно, выдохнула преподавательница, оседая рядом. Вы работаете с неживой материей. С живой у вас так никогда не получится. Ой, а это точно я? Конечно, вы, взмахнула рукой преподавательница. Это я определить могу. Я не хотела, правда. А о чём вы думали? О реке, созналась я. Атара поёжилась. Повезло нам, что трубу не прорвало. Ладно, Таера, на сегодня вы свободны. М-м, а у нас вроде как две пары. Вам пока не стоит медитировать. Я поставлю для вас специальную защиту. У вас следующая медитация послезавтра? Да. Вот. Как раз всё будет готово. Спасибо, Атара. И, -и, -и простите, я действительно ничего не умею. Атара сжалилась и даже погладила меня по руке. У вас хороший потенциал, Таераната. Это плюс. А что до само контроля? Рано или поздно все присутствующие устроят нечто подобное. Вы просто первая. Я вздохнула. Тогда ладно. Еще раз извините. Не стоит извиняться. Лучше прочитайте вот эту методичку. Успейте до послезавтра. Да, вполне. Тогда возьмите, а потом верните мне. Основы само контроля. Крадас Алмарский. Тот самый. посмотрела я. Методичка была достаточно потрёпанной, поэтому от Ара было особенно осторожно. Да, тот самый. Он был великим специалистом и гением магии, поэтому его учебники используются до сих пор. 500 лет. Человек ушёл, а учебник жив. Значит, это хороший учебник. Я кивнула. Я прочитаю и верну. Конспектировать можно? Решите сами. Спасибо, Тара. Я попрощалась и вышла из зала для медитаций. Сунула методичку в сумку, в толстую тетрадь. Так не помнётся. А куда мне теперь пойти? Может, в столовую бутырик поглянчить? Вроде так тоже можно. Или приступ боли заставил меня согнуться вдвое. Медпункт, и только медпункт. Ворона была весьма недовольна. Таера Почему вы не пьете лекарства? Я пью, проскулила я. Живот крутило немилосердно. И ладно бы в туалет хотелось, так нет же, одни спазмы. Не верю. Правда, правда. Я вам сейчас принесу лекарство. Выпьете при мне. Решила Тайера Валлар и вышла из кабинета. Пары секунд мне хватило. Картотека послушно выдала пять карточек: Лаэлес, Настя, Костя, Динара и Дуард. Я едва успела сунуть их в сумку, когда вернулась Ворона. Протянула мне лекарство и проследила, чтобы я выпила. Я послушно проглотила всё предложенное. Живот болеть перестал. Я поблагодарила и откланялась. Теперь мне надо изучить карточки Инамирян. Жаль, других имён я не знаю, но один человек случайность, шесть уже статистика. Все Инамиряне сбегали на поиски приключений. или выходили замуж не доучившись. Что-то мне душу царапает в этой картине. Ох, и свербит. Ладно, почитаем и подумаем. Сейчас вот в столовую за бутербродами, а потом к Раду в компанию. У него мне точно никто не помешает, а сам рад спокойный. Может, ещё и что-то подскажет. Ой, у него очень выразительно получается. Кто-то скажет: "Нашла себе друга. Жаба и химера". Или ещё какую гадость придумает. Пусть, мне всё равно. Я с ним ни в постель ложусь, а дружить можно с кем угодно. Неважно, как человек выглядит, важно, что у него внутри. А род хороший это я чувствую. Ладно, а вот и столовая. Делаем умильную моську. Здравствуйте, Атара и Таэры. Простите, пожалуйста, что я вас беспокою. В этот раз Срада на месте не было. Наверное, у него тоже есть какие-то обязанности. Работа или ещё что? Может, он листву сгребает или забор дозором обходит. Я же не знаю, кем он работает. Я уселась на брёвнышко и принялась изучать карточки. И спустя полчаса подвела итог. Харенавата господа. Харенавата. Передо мной лежало шесть карточек. Я добавила ещё и Катину. Так, для комплекта Так вот. Все мужские карточки заканчивались первым годом обучения, даже первым семестром. И Константин Савельев, и Эдуард Тварескис оба сбежали из академии после первого семестра, даже не доучились. Почему? Их тут присавали? Не похоже. Судя по отношению ко мне, ну, все в рамках программы. Есть чужаки, надо на них цикнуть, но ведь есть и нормальные люди. Нет, вряд ли их тут жестоко строили. Как это называется? Буллинг, троллинг, дидавщина, если по-простому. Не похоже. Оба парни сбежали на поиски приключений? Чисто гипотетически могли, но ведь не сразу же. Хоть год могли бы и проучиться, или вообще доучиться почти до конца. Даже мне ясно, что обученному магу выжить легче, чем необученному. А им нет? Не верю. Лаэлис Арадан явно была не из нашего мира, но вышла замуж в первый же год учёбы, равно как Настя Динара и Катя, все четверо. Фамилии у меня были, а вот имён мужей не было. Придётся искать по старинке, листать и читать газеты. Ладно, я это сделаю. Если на то пошло, по моей специальности есть информация в интернете, но большая её часть всё равно на бумаге, в библиотеках в каталогах и копаться мне в них приходится, и серьёзно работать с литературой, а не просто пробелеть. О'кей, Google. Если спросить про Труссы в упе Гольдбер, там информации завались. А про Тёрмех её и нету. Паршивый Google даже слов таких не понимает. Итак, у меня есть годы появления и номирян в академии, и я могу найти информацию. Как-то интересно. Катя, Настя и Динара были беременны. Лаэлис нет, но замуж она всё равно вышла. Похоже на то. Сложно. Сложно или нет? Судя по прочитанному и сопоставленному, меня должны пытаться выдать замуж. И с кем-то активно сводят. С кем? Пока две кандидатуры: Аделос и Шаран. Хотя скорее Аделос. Тут и поведение самого Аделоса, и Дали, и ректора. Заговор Почему нет? Появилась и Немирянка. Её застал Билли, как говорили об этом девочке из ателье. И давай жениться. Просто я наделса на внимание не обращаю вообще. Вывод? Скоро Аделас должен будет предпринять нечто или уже предпринял. То-то мне поведение Шарра показалось странным. Ведь нормальный же парень. С чего его тогда в столовой разнесло на хамство? Да ни с чего. Сейчас-то мы с ним очень душевно общаемся. А тогда? Допустим, ректор приказал: "Ты эту корову оскорби". А Адди заступится. Он герой, ты злодей. Что помешало? Всегда Кока-Кола. Она не только унитазы отлично очищает, она ещё может пагубно влиять на чужие планы. Недаром Шаррон Вельский вокруг пляшет. Если у него есть коммерческое чутьё, А новая весь голос орёт об успешности напитка. Вот и крутится парень. Почему это спустил на тормозах ректор? А кто сказал, что не будет второго акта? И надо бы законы почитать, что ли. А то как проснешься в один прекрасный день в кроватке с Аделессом, и плевать, что у вас ничего не было. Ты голая, он голый. Какие права у ректора в отношении Инамирян? Вроде как в договоре обучения Что-то такое было. Пошли-ка подруга сначала в общагу, посмотрим договор, а потом в библиотеку. И надо карточки оставить здесь. Куда бы их засунуть? Под камушек? А если роса или дождь? Я подумала пару минут. А почему нет? Подошла к двери, посмотрела, покрутилась так и этак. Зеркалом мстительно оцарапало мне палец. Сволочь такая. Но подходящую щель я нашла. Сбоку, под подоличником. Сложила бумажки вдвое и засунула. Пусть полежат. Выцерапаю, если что. Но пока я это всё и так знаю. Да, и бутерброды надо Радо оставить. Поймёт, что я приходила. Вот сюда, в тень и положить. И вперёд. Общага меня не порадовала. Договор я проглядела, и судя по нему, Садовар Ларинский был моим опекуном. А вот какие у опекуна права и обязанности? И можно ли их оспорить? И вопрос главный: стучить ли библиотекарше ректору? Паранойя вопила, даже вопияла громким голосом, что не надо, вот не надо показывать свою заинтересованность в некоторых вещах. Я тупая и толстая. Вот и отлично. Повторяем, пока окружающие не поверят. Я тупая, я толстая, я глупая и несознательная. Да-да, вы просто посмотрите мне в глаза и сразу поверите. С другой стороны, есть у меня одна идея. А Тайера Фальли, да пусть тучит ректору. Я коварно улыбнулась и направилась в библиотеку. Тайера Фальли, а можно мне семейный кодекс Ирсииана? Зачем? искренне удивилась дама. Ну, я не знаю, как это у вас в мире. А вот у нас всякое бывает. Не понимаю, помотала головой библиотекарьша. Мне надо знать, есть ли в вашем мире разводы или нет? Каковы обязанности супругов? Какие у них права друг перед другом? Какая ответственность перед детьми? Таера даже головой потрясла. Ната, вы так ответственно подошли к вопросу. Я состроила гримаску потомственной американки. У них же там все прописывается. В полоть до раздела трусов при разводе, брачные контракты и прочая мишура. Таира Фалли, я не знаю ничего о вашем мире, а у нас все сложно. Вот была история. Истории я из телевизора знала достаточно. Татка обожала ток-шоу. Да, те самые гнусные и тупые. в которых постоянно рассказывается, кто и кого того, а кто не того. У меня они вызывали рвотный рефлекс, так что я затыкала уши берущими и принималась учить, но воли не воли что-то да услышишь. И как детей делят, и как на публику ругаются, и как друг другу волосы рвут. Мерзость, конечно. Актеры деньги зарабатывают, но ведь просто противно, не чистоплотно как-то, словно руками в навоз залезть. полное фу. Но иногда даже это фу может пригодиться. Таера Фали слушала с ужасом. Какой у вас жуткий мир? А у вас, прищурилась я. У нас не так. У нас семью защищает закон. Я поняла, Ната. Я дам вам кодекс. Почитайте на досуге и не переживайте. У нас такого кошмара не случается. Спасибо, Таера Фали. Обязательно. А газеты почитать можно? Да, конечно, Ната. Читайте на здоровье. Я поблагодарила и закопалась в периодику. Годы прибытия и номерян я знала, но проглядывала всё подряд для уверенности. И быстро нашла искомое. Ох, как же мне стало паршиво. Как же мне стало гадко. Три девчонки: Анастасия, Динара и Екатерина. Все три умерли. примерно через 3-4 года после замужества надо полагать, родив двоих-троих детей. Исключение Лаэлис, та умерла меньше, чем через год после свадьбы. Вопрос: почему? А ответ прост. Раса, дамы и господа, раса. Лаэлис относилась к неким тареям, как это следовало из её медицинской карточки. Так что я полезла в энциклопедию. старей от людей детей иметь могут. Лет через 10, 20, 30, как повезёт. Судя по всему, они родственны нашим эльфам. Полукровки быть могут, но их мало, и это большая редкость. Так что потомство от Лаэлис не получили. А без детей зачем она нужна? А зачем тогда на ней жениться? Училась бы она себе спокойно, пользу приносила. Нет? Нет. Она же померла. Чего-то я в этой жизни не понимаю, и меня это очень сильно тревожит. Я поблагодарила Тайру Фали за книгу и направилась в общагу. Нравятся ли вам сюрпризы? О да, пол царства отдала бы за пакет с картофелем фри. Кстати, еще один повод поболтать с Шароном. Но вот картошечки мне и не досталось. Вместо этого меня ждал Аделас. Комната была превращена в нечто ужасное. Задёрнуты шторы, создан романтический полумрак. Зажжены свечи с ванилью. Комната благовоняет как пекарня. Мало того, на столе розы, на тумбочке розы. Вот спорить готово, если я на кровать посмотрю. Там тоже розы будут. Нет, лепестки. Ну хоть так. Хотя между нами липнут они как последние гады. У нас в общаге один парень так пытался девушку соблазнять. Как же он потом матюгался. Говорил, что даже оттуда их пришлось вытаскивать. На столе роскошный ужин. Хрусталь, серебро. Сам Аделас ещё прекраснее ужина. Голубой костюм, пена кружев, жабо, драгоценности. Наташенька. А что? Далия ещё не пришла? М-м, Далия? Удивился Аделас. Разве вы не для нее стараетесь? Столь же искренне удивилась я. Аделас, не переживайте, я дам вам возможность пообщаться. Пойду посижу у коменданта, а она не откажет. Я все это для вас сделал, перебил меня Аделас. Для меня, Наташенька, именно для вас. Вы потрясающая девушка. Вы красивые, умные, вы незаурядная личность. Я закатила глаза. Да если бы Тадка это услышала. Спустя 10 минут парень пал бы жертвой страсти. Уплющили бы его всей тушкой. Хм, интересно, сколько вьягры он скушал, чтобы так вдохновиться. Вслух я этот вопрос задавать не стала, ни к чему. Но головой покачала. Аделас, вы слепый. Рядом с вами такое чудо, как Далия. А вы смотрите на меня? страшно и толстое. Я вижу вашу душу. Поверьте, Наташенька, она прекрасна. Я подавила истерический смех. Я что, выгляжу такой идиоткой, что бы любой, кто захочет, вешал мне лапшу на уши? Видимо, да. Это хорошо, это положительно, но иногда и утомляет. Тер Аделлас решительно не принимает во внимание логику. И понятно. От такого красавчика растает любая. Но я-то не любая, и замуж за него мне не хочется. Интересно, в этих яствах никакой примеси нет из разряда особо полезных для зачатия или для возбуждения. Тер, я не могу ответить на ваши чувства. Аделас словно на скалу налетел. Почему, Наташенька? Я люблю другого. самым трагическим тоном поведала я. Простите, Аделас, я все понимаю, но справиться с собой не смогу. Умоляю у вас понять меня правильно. Вы чудесный и замечательный юноша, но мое сердце занято им навсегда. И представила себе гамбургер большой, вкусный, восхитительный, а еще картошечку фри и куриные крылышки в панировке и пирожки с ягодами. Аделас выглядел как камаз, налетевший на стену. Наверное, у меня было очень вдохновенное лицо. Но я верю, что вы поймёте меня правильно, Аделас. Я отступила к двери на шаг, потом ещё. Мужчины вообще неадекватно воспринимают отказы. Вы чудесный и замечательный, а он единственный чизбургер двойной. И за две и к коменданту отсиживаться. Фу, блин. С чего тебя паразита растащило? Признания какие-то. Что, и намерянке настолько ценный производительницы? Простите, я не готова героически размножаться и помереть. А другого выхода мне пока не предлагали. Тер Шар нашёл меня именно у коменданта. Таэранат. Вот вы где. Отчего ж мне здесь не быть? Мы с Атарой Малинарой чудесно чаепничали, попивали клав, грызли сладости, то есть употребляли ложечками. Я показала Атаре, как готовить лимонный курд. Состав: яйца 4 штуки, сливочное масло 100 г, лимон 4 штуки, сахар 200 г. Из лимона выжимается сок, смешивается с порезанным кусочками маслом и сахаром и нагревается до однородности. Добавляются взбитые яйца. И варится до загустения на медленном огне. Охладить и есть. Калорийно, но вкусно. Благо в волшебном холодильнике можно было остудить за минуту даже ведро кипятка. Вот нам и ждать не пришлось. А сварить его минут 15. Тер Шаран, что случилось? Чуточку наплеглась отара малинара. Ничего, отара. Тут же открестился Тер. Я решил зайти в гости к Таиренате. А там неужели Аделас последовал моему совету и пригласил в гости Далию? Хлопнула я ресницами. А вы ему советовали? Прищурился Тер. Я кивнула. Конечно. Он мне сегодня начал какие-то глупости говорить. Пришлось его расстроить. Глупости? В любви признавался. Фыркнула я, отправляя в рот ещё ложечку курды. Конечно, глупости. Таэра ната. И вы разбили сердце бедному Адди. Скорее, чуточку отоптала самомнение, пожала я плечами. Это принципиально? Не уверен. А что вы такое вкусное едите? И увёл у меня из-под руки вазочку с вкусняшкой. Вот ведь мужики. Попробовал, облизнулся и заработал ложкой. Мы с Атарой переглянулись. Хорошо, что сделали побольше, а то ничего бы нам и не осталось. Мужчины. Тайра, а это тоже рецепт вашего мира? Мы его, кивнула я. Тершарин, а хотите совершенно новый вкус? Как вашу колу хочу, я усмехнулась. Если у вас можно заказать кое-какое оборудование? У вас ведь есть кузнецы. Да, а в городе А мы можем туда съездить. Тер Шарн задумался. Таера, может быть, вы мне нарисуете и напишете, что нужно, а я закажу. Я покачала головой. Тер Шарн, я бы и рада, но так не получится. Мне надо объяснять лично и проверять тоже. Я не уверен, что ректор. Я пожала плечами. Жаль, очень жаль. У вас ничего подобного не готовят. Я расспросила Атару. А, вкусно получается. Всё верно. До фритюрниц тут не додумались. А ведь и конструкция не сложная. И сделать можно быстро, и рецептов много интересных. Те же пончики, та же картошка. Фастфуд и что? Моё дело предложить. Но свои тонкости здесь есть. Кто из людей покупающих картошку фри, задумывается о том, что во фритюрнице тены должны быть кольцаобразными. И опаясывать чашу чуть выше дна. Это делается, чтобы частички пищи не пригорали, и получается холодная зона. Да и стенки должны быть с изоляцией или с циркуляцией воздуха. Сделать это можно, но надо объяснять, и именно мне. Тер Шарран задумался. Ему явно хотелось получить что-то новенькое, но ректор. Ладно, посмотрим. Пусть подумает. Академия, к сожалению, находится не в городе. Не так, чтобы за стену вышел, и вот тебе рынок. Туда ехать надо. А в городе мне побывать стоит. Действительно стоит. Я в этом мире беспомощный котёнок. Я ничего не знаю, не умею. Случись что, я просто пропаду. И плевать на магию. Я не знаю, сколько стоит буханка хлеба. Не знаю, как отличить опасные улицы от безопасных. Подают ли здесь нищим и сколько Где купить обувь? Я вообще ничего не знаю, и это нервирует. Тер Шаран опустошил вазочку с лакомством и поднялся. Таэраната. Я вас почему искал? Ректор просил вас зайти. Сейчас? Завтра с утра. Сейчас уже почти отбой. А завтра с утра, пожалуйста. Я послушно кивнула. Да, хорошо. Как скажете, Тер. И поднялась. Надо идти. Попрощалась с Атарой, пообещала заглядывать. Город. Мне нужно в город. Далее была в комнате. Аделласы там не было, а вот цветы остались. Интересно. А романтический ужин нам не остался? Это я у Дали и спросила. Да, Адди был такой расстроенный. Ната, неужели он тебе совсем не нравится? Нет, совсем-совсем. Я вздохнула. Нравится? Не нравится? Ребята, ну что за бред? Пока я не выясню всё досконально, ни о какой любви и речи быть не может. И вообще, дело не в том, что он мне нравится. Дело в том, что я-то ему не нравлюсь. Вообще. Ему просто от меня что-то нужно. Далее. Милые, я люблю другого. В том мире И вот покрасится мне ещё три раза белой хной. Если Даля спрашивала просто так. Явно же, не для себя старается. Может, для того же Аделласа как раз. Я горестно вздохнула. Даля тут же сделала умильное лицо. Ната, я всё понимаю, но ты уверена, что парень тебя будет ждать? Они такие ветреные, а тебе ещё долго учиться. Я вздохнула ещё печальнее. Макдоналдс и меня дождётся, но. Дали. Давай не будем о грустном, ладно? Мне и так плохо. Ната, а если я попрошу Аделоса прийти к нам в гости? Может, ты хотя бы отвлечёшься? Я вздохнула ещё горестнее. Дали, миленькая, не надо. Ему будет плохо, и я буду смотреть на него и тосковать. Да, дома я бы хоть по магазинам прошлась, а тут такая депрессия накатывает. Ты бы знала. Получилось очень даже честно. А что? Дома я бы прошлась по магазинам книжным. Все остальные у меня вызывали невроз и тошноту. А вот в букинистический магазин я заходила с удовольствием и сидела там часами. Знаете, какие там шикарные справочники встречаются. Сейчас таких не издают, и в интернете их нет. Это всё вещи очень специфические. нужный очень малому количеству народа, а потому и не выгодные. Или приготовила бы что-то вкусненькое. Даля покачала головой, но спорить не стала. Давай тогда ложиться, что ли, а то завтра рано вставать, и первый урок физическая подготовка. А преподаватель уже в строю? Даля прыснула: "Ой вы". Я засопела и полезла под одеяло. Я умею справляться с хамами. Но я их не люблю, неважно в кляре или во фритюре. Хамы несъедобная гадость. А она любит другого. Кого? Не сказала. А ты хоть спросил? Адела засапел. Ректор, а собеседником блондина был именно он. Сторадальчески возвёл глаза к потолку. Идиот. Дядя, я тебя дольше, дядя, чем ты помнишь. Адди Нельзя же быть таким самонадеянным. Вопреки своей внешности, Наташа не дура. Ещё какая? Если на тебя не повелась, она же видит, что ты к ней равнодушен, а потом внезапно приходишь и говоришь о любви. Тут ни одна дура не клюнет. Я попросил Далию выяснить, кого она любит. Ну хоть что-то. Я завтра тоже поговорю с Наташей. Но ты не расслабляйся. Подари девушке цветы. Каnative. Что она вообще любит жрать? Тогда подари ей 10 кг колбасы и садись рядом. Дядя, тебе дурачку напомнить, что стоит на кону? Даже твоя невеста это поняла. А ты? Ты умудряешься завалить задание, даже не приступив к нему. Я всё исправлю. Да уж, надеюсь. Иди отсюда и думай, что делать дальше. Да, дядя. провожав племянника, садовар плюхнулся в кресло и закатил глаза. Одно слово, молодёжь.